Глава 10. Родовая усадьба Игнатовых, Иркутская область. Семён Петрович Игнатов был в отчаянии. Снова. Вроде только вчера отпраздновал своё 85-летие, а утренние новости одна хуже другой. Сперва начальник гвардии доложил о том, что на их земле обнаружили неопознанные трупы каких-то людей. Опознать их было проблематично из-за того, что большинство тел было разорвано на части, везде валялись только одни куски. Кто или что мог такое сотворить? И почему всё это произошло на его земле? Полиция уже прибыла. Предстояло очень непростое разбирательство, которое потребует дополнительных расходов. А теперь о деньгах. Снятые накануне с депозитария, банка, все средства Игнатовых для того, чтобы восстановить уменьшенную в два раза силу, и так не очень мощной гвардии, бесследно исчезли. Пока Семён Петрович веселился, а его гости бродили по поместью, какая-то сволочь украла все его деньги. Барон Сюткин, имеющий постоянные долги из-за нездоровой приверженности к азартным играм? Барон Старков, старый разрадник, не пропускающий ни одной молоденькой особы, И, как вчера видел граф, он уединился поздним вечером с юной профоследкой. Граф Жабин? Нет, лучше бы не он. Предъявлять ему претензии сродни самоубийством Будем надеяться, что он здесь ни при чём. Может, это Галактионов? Тоже нет, он же не всесильный. Этот странный, но туповатый барон, о котором ходят столько невероятных слухов, вряд ли смог бы сотворить подобное. Какая-никакая страже у Игнатова есть, и посторонних людей на мероприятии замечено не было. Хотя этот алкоголик-идиот Бумкин, что залетел в зал с фингалом под глазом, что-то репетал, что ему дал в глаз куст, под который он решил облегчиться. Вот к чему приводит неконтролируемое употребление алкоголя. Что ж, старому графу опять нужны деньги. Много денег. И дело даже уже не в личной гвардии. Ему бы с кредиторами расплатиться. Семён Петрович, что очень берёг своё здоровье, решил впервые за последние тридцать лет опохмелиться. Хуже уже не будет. «Почему ты молчишь?» — рассмеялся я. «Куда делась твоя смелость? Ты же сейчас в обители моей души. Ты её хотел подавить, сломать, растоптать? Давай, дружище, говори, не молчи!» «Что ты там хотел сделать с моими людьми? Рассказывай!» до последних словах я призвал раскат грома такой силы, что заставило якобы упасть на задницу. Он пыхтит и старается продавить мою волю от того, и говорить не может. И даже не думает насчёт того, чтобы перейти в атаку. Он сейчас пытается всеми правдами и неправдами выбраться из этого места. Напрасно. Да, у него есть опыт работы с душами, только очень слабый. Он словно птенец-недоучка, который украл у учителя посох архимагистра и теперь считает равным себя ему. Да у нас, пацаны-адепты в Ордене, посильнее тебя были. «Куда делась твоя спесь, твоя храбрость? Я тебя спрашиваю!» Начинаю беситься от такого поведения. Только что этот гнида рассказывал мне, что он будет делать в моем доме, когда меня убьет, и был таким напыщенным и довольным собой. Что же теперь с ним случилось? Неужели идеальная техника убийства дала сбой? Согласен, он смертельно опасный противник для многих, и его орден, ой, какой непростой. Не уверен, что даже Абсолют сможет что-то противопоставить этой гниде в душевной войне. «Что? Что? Ты?» — пыхтел он, глядя с ужасом на меня. Хотя он и говорил со мной, но при этом не оставлял попыток выбраться, и у него получилось. Мир меркнет. «Кружится!» И в одно мгновение мы оказались стоящими в том же самом лесочке перед моим поместьем. Он, тяжело дыша, отпрыгнул от меня, как ошпаренный. «Ты чертов монстр!» загласил на всю округу грозный убийца. «Ты хоть понимаешь, что ты наделал? Ты убил одного из моих демонов!» Ого! К нему вернулась смелость. Он что, снова поверил в себя? Думает, что все-таки сможет убить меня. Да, он силен, очень силен. Я бы даже сказал, что мне будет с ним сложновато разобраться. «Но такой идиот». «Посмелел? Почему не убегаешь, мусор?» Усмехаясь ему в лицо и наношу размашистый удар своей аквилой. Он спокойно его блокирует и при этом контратакует. У него неплохо это получается. Силы много, как и энергии, а он её совсем не жалеет. «Так, стоп!» — поднимает он руки и, кажется, приходит в себя. «Признаю, ты меня удивил. Но я сумел выбраться, и теперь я снова на коне, ведь так...» Ты же понимаешь, что я всё равно сильнее тебя. Пусть в битве душ ты довольно странный противник, но это не значит, что здесь проиграю я. Тебе не кажется, что ты уже один раз такое говорил, припоминая ему его же слова? Не боишься снова оказаться неправым? Ты ведь ничего не знаешь обо мне. Как вообще можно быть таким идиотом, чтобы напасть на неизвестного тебе аристократа? Ой, как он ручки снова сжимает в кулаки. Мои слова его, видимо, сильно задели. «Ты это говоришь только ради того, чтобы спасти свою жизнь», задирает гордо он голову вверх и выпрямляет спину. «Я вижу, что ты слаб. Возможно, уровень ветерана или даже ниже. Все, что мне нужно сейчас, — это не дать тебе дотронуться ко мне». «И у тебя это получится», — с издевкой говорю, приподнимая одну бровь. «Уведем», — пожимает мужик плечами и идет в атаку. «Должен признаться, он меня удивил». Он и вправду силён, удивительно силён. Я сражался на нормальном уровне и постепенно стал ему уступать. Но так было только до тех пор, пока я не влил дополнительную энергию в свое тело и не поднялся ещё на один уровень выше. Моя силой дар не совсем понятны местным. Я могу намного больше, чем они, и умею удивлять. Хотя сегодня этот Якоб меня тоже немного удивил. Ведь я даже не догадывался, что в этом мире есть люди с похожим даром таким же даром, что я имел в прошлой жизни. «Ты думаешь, это все, что я спасамин?» Блеснули опасные его глаза, и он активировал технику скорости. Теперь его тело было размыто. Для другого человека он стал быть незаметным, но мне только было немного сложнее его увидеть. Да, стало тяжелее, но кроме этого ничего не изменилось. Он пыхтит и пытается достать меня, постепенно увеличивая свою силу и хочет додавить. очередным ударом разрезал он снес сразу три дерева, которые были совсем рядом со мной. Такой удар может и доспех мне срезать вместе с головой, если вовремя увернуться. Слабенько, хотя у меня на лбу и выступил пот, но я все равно издеваясь над ним, демонстративно зевая. «Знаешь, а ты забавный», — наконец признал он мою силу. «Пожалуй, я не буду тебя убивать, а всего лишь покалечу, но да зато убью всех в твоем особняке». Оставлю тебя там лежать до тех пор, пока не выполню свое задание, а затем заберу тебя к нам в орден, где ты расскажешь нам все свои тайны». «Он что, додумался до этого, пока сражался со мной? У него было время еще подумать?» «Ну, тогда, пожалуй, пора мне усилить нажим, что я и сделал. Теперь у него нет времени не только на то, чтобы думать, а даже и говорить. Вероятно, он решил, что это моя реакция на его слова, но нет». Мне просто стало скучно, и таким образом я пытаюсь развеять свою шкуку. Хотя мне нравится всё, что сейчас происходит. Я очень рад, что всю свою прошлую жизнь следовал кодексу. Он не обманул и подарил мне поистине интересную жизнь. Как же я доволен простыми словами не передать. «Давай договоримся», — спрыгнул от меня, когда я напугал его, делая ложный выпад рукой. Он не хотел, чтобы я его схватил. А зря. Я не умею насильно засовывать людей в свою душу. Хотя было бы неплохо узнать, как это делается. Но, думаю, не в моём случае. В прошлом мире мне встречалось такое, и всегда там рядом крутились демоны. Это не навыки людей, а демонов, которые они даруют за верную службу. Чем больше времени я проводил с Якобом, тем больше о нём узнавал. Он теперь для меня открытая книга, которую я быстро прочитаю поставлю на полку, и никогда не вспомню о ней. Такой серьёзный и не может понять, что ему делать. Боится показать мне всю свою силу и ждёт от меня подвоха. А напрасно. Он слеп, как сонный затупок. Пока утром дойдёт до своей миски, пару раз об косяк башкой долбанётся. Впрочем, именно это и помогает ему проснуться. «Скажи мне, Якоб», — спрашиваю его во время боя, — «у тебя есть мечта? Ради чего ты живёшь? Может, кодекс? У вашего ордена он есть?» кодекс Удивлённо переспросил он меня. «Что это сейчас за глупость? Нормальному ордену не нужен кодекс. У нас есть старшие...» «Глупость, говоришь», — задумался я. «Ты только что оскорбил то, что мне было дороже всего на свете, и ты даже не представляешь, насколько...» «Ты тоже из ордена?» — додумал он мои слова. «Какой твой орден? За что тебя выгнали? Бракованный?» «Довольно вопросов, Якоб». «Утомил», — расстроил он меня своими словами. «Пора прекращать этот фарс. Махнул рукой и развеял всё, что здесь было. Пропал мой особняк, лес и даже одежда вместе с оружием якобы. Теперь мы стояли посреди пустыни, в которой сражался мой орден против тысячи тварей Семарка гната которых он вырастил и выпустил, чтобы стереть одно маленькое королевство. «Ты? Не может быть, но как?» Кажется, до него стало доходить. «Глуп ты, слеп, а ещё очень слаб». «Ты такой ещё зелёный!» — на моё лицо вылезла кривая улыбка. «Посмотри, Якоб, внимательно посмотри!» Я указал рукой в сторону, где сражался мой орден. Там было всего тридцать человек, а весь песок уже был красным от потоков крови. Мы тогда знатно повсилились, хотя твари были большими и сильными. «Что это?» — спрашивает меня бледный Якоб, который теперь снова пытается выбраться из моей души. «Напрасно пытаешься!» Я, кажется, уже тебе показал ту пропасть, которая лежит между нами. Моя душа смогла преодолеть даже смерть. Так что ей стоит одолеть одного глупого человека?» Вся наша битва в лесу была сплошным фарсом. Он никогда не вырывался из моей души. Это я проецировал. В моей душе я, Бог, король и царь в одном лице. И если у противника душа слабее, он ничего не сможет сделать с этим. И время тут течёт медленнее, чем в реальном мире. Здесь действуют совсем другие законы. Не удивлюсь, если там прошло не больше нескольких секунд, а здесь прошло несколько дней, а может быть, и лет. Кто знает? Даже я всего не могу знать. Видишь того молодого и зелёного парня, который только что оторвал лапки с сколопендры? А сколопендра размером была как небоскрёб. Его звали Паула Эстерганоза, и он был слабейшим в нашем боевом звене. Кто ты? Ты так много раз задавал мне этот вопрос, но я на него тебе ещё ни разу не ответил. Может, пора задать правильный вопрос?» Издеваюсь я над ним. «Что ты?» «Я сандер высший магистр Ордена Охотников. Настоящего Ордена, а не карманного, как ваш. Мы получали свою силу, проливая много крови, свою кровь и кровь наших товарищей. Каждый из нас имел своё кладбище, как врагов, так и друзей, уже к двадцати годам. А те, кто был удачлив если он мог жить долго. Очень долго. А я был одним из сильнейших. Чудовище! Возможно, понравились мне его слова. Сражаясь с чудовищами, мы перенимали от них многое. Возможно, слишком многое. Но, знаешь, при этом мы старались не убить себе человека. Для примера, вот тот мужчина, похожий на маньяка, который орузует сразу двумя тесаками, прожил 330 лет и мог уничтожить в одиночку целый город. Знаешь, какое у него было хобби? Он любил переодеваться в бедняка и гулять по улицам трущоб в разных королевствах. Просил милостыню в виде еды. И как он не рассказывал, чаще всего ему помогали дети. Они еще не успели прогнить внутри и знали, что такое сострадание Хотя легко могли всунуть заточку в бок стражнику, не хуже самого отпетого вора. Таких он забирал в свой приют, который содержал. «Зачем ты мне это все рассказываешь?» Я ничего не понимаю. Зачем? Не знаю. Просто все это было так давно, а в этом мире мне не с кем поделиться своими прошлыми историями. На секунду я замолчал, задумчиво наблюдая за этой битвой. У каждого из нас были свои принципы и характеры, несмотря на то, что мы могли иметь все, что только бы пожелали, элементарно, по праву сильнейшего. Но мы не переступали незыблемых границ. «А вот ты сегодня появился на моей земле и сказал, что тебе нужны бабы и кров. У меня из девшек там живёт только Анна. Она моя помощница и незаменима для меня во всём. Девушка помогает мне, и без неё мне было бы грустно и одиноко. Понимаешь?» «Нет, я не...» «Чего ты не понимаешь?» Со скоростью прошлой жизни приблизился я к нему и, схватив его за шею, приподнял над землёй. «Мы монстры, понимаешь это?» «А ты, кусок идиота, пришёл к одному из них и сказал с улыбкой, что просто так заберёшь всё, что дорого мне!» В этот момент я выпустил свою ауру. Как же приятно вновь вспомнить её, такая тёплая обволакивающая. Она может растворить камень, она может расплавить волю любого человека. Опасная вещь. И сейчас она разрушала душу Якоба. Я не хотел его убивать так быстро и немного сбавил её. «Слабак!» — со злостью сплюнул я на землю. Глупый слабак, который думает, что ему всё в этой жизни можно, и ничего за это не будет. А представь, если бы меня не было дома, и у тебя получилось бы ранить или убить кого-нибудь из моих близких. Ты понимаешь, что твой орден был бы полностью уничтожен, и даже упоминание о нём я стёр бы из за истории этого мира. Ну всё, я перестарался и сломал его мозги. Ты монстр, чудовище, ты глупец. Между смехом и безумным взглядом говорил он, не неверяще смотря на меня. «Вся эта иллюзия, не более! Я тебе не верю!» «Думаешь?» — хищно прищурился я. Но он уже не слушал меня. «Ты встретил на своём пути всего лишь одного брата. Ты говоришь об убийстве всего ордена. Ты — черь, которому просто повезло!» «Ну, точно, он сошёл с ума». «Да, а я думал, что за тупок у меня тупой». «Нужно будет перед ним потом извиниться». Впрочем мужик был уже в неадеквате. Якобы очень плохо. он смеялся брызгая слюной, а я брезгливо отбросил его прочь. Пусть полежит и подумает о своей судьбе, а может подохнет. переборщил я с Аурой. А ведь я активировал не самую сильную из всех своих версий. Следующим делом я призвал к себе некоторые образы из прошлой жизни. Почему-то мне захотелось посмотреть на этих людей. За Якобом я почти не следил и так знал, что он делает. Он там что-то задумал и, вероятно, опять полностью уверен в своей победе. Когда я к нему повернулся, он стоял на коленях и продолжал хохотать. «Знаешь, я... А ведь я, Ифрадо, умру. На тебе я заберу с собой». Увидев, что я смотрю на него, он заговорил со мной. «Мне придётся нарушить своё задание. Но я призову того, кто не предназначался для тебя. За это, если я...» и выживу сейчас, то в меня убьют. Но я не могу не убить тебя. Э, может, меня и простят, если я покажу им человека, которого встретил?» Быстро бубнил он себе под нос, кидая косые взгляды в мою сторону. Я вздохнул. «Ну почему он такой тупой? Я хотел ему ещё многое показать, а он...» Впрочем, возможно, таким я его створил. Пережал немного, убогого. «А знаешь, моё задание...» «О, кодекс!» — схватился я за голову. «Да заткнись ты уже! Мне совсем не интересно, какое у тебя задание и что ты там задумал. Давай уже просто делай, что хочешь, и покончим с этим навсегда!» С какой обидой он посмотрел на меня, но продолжил. «Я должен был вызвать на поединок душ одного князя и убить его. Мне доверили быть сосудом того, кто это сделал бы. А мне придётся потратить его на тебя. «Можешь гордиться собой перед смертью. иллюзия в этот раз тебя не спасут. хе какой же ты, сука, тупой!» Не могла иллюзия убить его демона, а второго так ранить, что он даже не вылазит из своего убежища. То, как он что-то изменил в своем теле, я сразу почувствовал. Произошел всплеск чужеродной для меня энергии, и чужая душа стала заполнять собой все пространство. Якоб хохотал. «Повезло же князю Андросову. Проживёт на несколько месяцев дальше, но зато я вижу, как страдаешь ты, великий охотник». «Андросов? Причём здесь Андросов? Неужели этого убийцу отправили по его душу? Младший или страшный, вот в чём вопрос. Это что, шутка фортуны, чтобы подкинуть убийцу моего друга мне? Что тебе сделал Андрей? Ну, я имел в виду орден, он хоть и тупой, но понял». Целый князь сшивается здесь, и с ним сейчас очень малочисленная охрана. Такая лакомая добыча! А как сильно ослабит империю потеря потенциального великого целителя!» <ount> «Всё, я понял. Это государственный заказ. Подумаем над этим позже. А пока обратим внимание на то чучело, которое он призвал». -ш -ш -ш! зашипела змея с четырьмя руками и размером, как весь мой особняк. «Моя!» «Чайлдж!» Видно, как тяжело ему давались слова. И как она шлёпала языком, когда пыталась говорить. прикольно змея, ничего не скажешь. Змея — демон, с сильной душой, что пытается захватить это место и перекроить его под себя». «Скажи, тебе дорога твоя жизнь?» — решил спросить у неё напрямую. Её морда приблизилась ко мне и попыталась схватить, но она летела на невидимый барьер. «Человек!» «Глупыш!» «Мишаршина сошрёт твою душу!» Что-то в моей жизни очень много стало существ, которые постоянно шпят. «Меня? Уверена?» «Совсем недавно один уже такой подох, а второй стал инвалидом», напомнил я ей о двух прошлых демонах. Змея бесновалась и лупила по барьеру хвостом и руками, а также плевалась ядом. вы здесь я бог». Когда мне надоело следить за её попытками, я окликнул эту увлечённую змеюку. «Слушай, а ты не хочешь обернуться?» «Ну так, на всякий случай уточнил». «Что?» — зажепела она, не понимая, что я хочу, и мне пришлось указать ей пальцем за спину. Ха. она обернулась, затем затихла и свернулась клубочком так, что только голова одна торчала. «Нафига ей, кстати, нужны руки?» «Она твой осенеглазый. Приятного аппетита!» Дал команду я той душе, что была призвана мной и сейчас стояла тихо за змеёй. Сам же я помог якову переместиться подальше, чтобы он не умер раньше времени. Кажется, у него случился инсульт. Изо рта идёт пена, но ну стеклянными глазами он пытается следить за сражением. Да только нет никакого сражения. Северный король драконов просто играется с маленьким завтраком. А его завтрак уже понял, что не выживет, и пытается удрать. Вот только куда он денется с подводной лодки? Теперь-то ты наконец то понял, шепчу ему на ухо. Ты пыль. Орден твой тоже пыль. Нельзя прийти к охотнику и просто так забрать то, что принадлежит ему. Охотники слишком мало имеют жизни, чтобы этим делиться с идиотами. Прощай, Яков. Не скажу, что мне приятно это делать, но твоя жизнь окончена. Не, не, не надо. Слёзы полились с его глаз, но моя рука не дрогнула. И я одним движением разорвал его душу. Вот и всё. После разрыва меня выкинуло на то же самое место, где я впервые пожал ему руку. А рядом лежало мёртвое тело, которое мне сейчас придётся отнести домой и завтра узнать о нём побольше. Кстати, его душу я разорвал осторожно. Она отправится на перерождение, но это явно будет очень молодая и слабая душа. — Вот я хорошенько посмеюсь, если он в следующей жизни станет затупком.